Сивые космы до пояса, склокоченное бородища, роскошные мускулы, леопардовая шкура на бёдрах. Ай, красота! Хоть сейчас в кино снимай. «Дубины тебе не хватает», — заметил я. Дикарь растерянно посмотрел на свои пустые ручища Потом на меня, внезапно стукнул себя кулаком по лбу и оскалился в просветлённой улыбке. «Вот и ответ на мой главный вопрос», — провозгласил он. «Мне не хватает дубины».